Глава десятая. Девушка с разбитым кувшином Прошел месяц. Эмма Фит сидела на своем обычном месте и писала на Римингтоне. Зауэр, побледневший, небрежно причесанный, небритый, долго ходил большими шагами по кабинету, искоса поглядывая на Эмму. Потом он подошел к ней и, покачиваясь из стороны в сторону, в упор стал смотреть ей в лицо. Резвые пальцы Эммы начали делать перебои на клавишах Ремингтона. Она покраснела под пристальным взглядом Зауэра и, не прерывая работы, спросила. — Почему вы так смотрите на меня, господин Зауэр, как будто никогда не видали? Вы мешаете мне работать. — Фройлен Эмма, а ведь вы прихорошенькая. Эмма покраснела еще больше, но попыталась сделать вид, что не расслышала его слов. «Странное дело», — продолжал Завер, — «более года, как вы здесь служите. Я встречаюсь с вами каждый день, но только за последний месяц у меня как будто открылись глаза. Приятная овал лица, мягкие волосы, к которым хочется прикоснуться и погладить, изумительные глаза, в них... Детская наивность и лукавство маленького бесенка. Вы живая девушка с разбитым кувшином. Я не разбивала никаких кувшинов. Это картина греза. А вы перестаньте, Зауэр. Эмме приятно было слушать Зауэра, но она скрывала свои чувства, боясь гнева Эльзы. А Эльза уже не раз заставала их за такой беседой эльза с достоинством проходила мимо но эмма чувствовала что ее хозяйка как шутя теперь она назвала ее все видит и понимает господин зауэр я не узнаю вас я сам не узнаю себя деточка философы уверяют что познать самого себя самая трудная задача в мире зауэра действительно нельзя было узнать Корректный, аккуратный, педантичный Зауэр перестал, чего никогда не было раньше, заботиться о своей внешности. Начал ходить по ресторанам, покучивать в подозрительной компании, халатно относиться к делу. «Вот что, дорогая фройлен Фит. довольно вам трещать на этом неблагодарном музыкальном инструменте? Пора кончать. Идемте наверх». Я покажу вам в зимнем саду новых золотых рыбок в аквариуме. Их недавно выписал Штирнер в подарок нашей хозяйке. Эмма колебалась. Зауэр, улыбаясь, многозначительно посмотрел на дверь кабинета. «Боитесь хозяйки?» Эмма вспыхнула и поднялась. «Только на одну минуту. Я спешу домой». Но эта минута длилась более получаса. Зауэр болтал и любезничал безумолку. Эмма краснела от тайного страха быть застигнутой. Посмотрев на часы, Эмма вдруг поднялась. «Боже, я опоздала!» И она, поправляя прическу, вышла из зимнего сада в пустынный зал. «Послушайте, Эмма, едем сегодня с вами в театр, а вечером поужинаем в «Континентале» и послушаем джаз-банд. Эмма, привыкшая видеть Зауэра, серьезным, не могла удержаться от смеха. Зауэр подхватил ее под руку и, скользя по паркету, повлек к выходу. Эту сцену наблюдала Эльза, стоявшая между станками картин. Она часто бродила по галерее. Когда Зауэр и Эмма удалились, побледневшая Эльза вышла из своего угла, прошла в зимний сад, и устало опустилась на скамейку перед аквариумом. Журчал фонтан, золотые рыбки медленно двигались за зеленью стекла, всплывали на поверхность и пускали пузырьки воздуха. Было тихо. Птицы сидели на ветвях, нахохлившись, как под дождем. Эльза опустила голову, и увидела лежащий на полу портфель с желтой кожей с серебряными инициалами ОЗ. В то же время она услышала приближающиеся шаги. «Отто Зауэр забыл портфель и идет за ним, мелькнула у нее мысль. Она хотела скрыться в грот, чтобы не встречаться с ним, но, подумав, осталась на месте. Зауэр вошел, напивая шансонетку. Увидев Эльзу, он сделал удивленное лицо, немного смутился, но тотчас принял непринужденный вид. «А, изволите прогуливаться по садам? Как вам нравятся золотые рыбки? Я думаю, под хорошим соусом они очаровательны». Но Эльзу не рассмешила шутка. «Послушайте, Зауэр, что все это значит? О чем вы говорите, повелительница? О том, что было здесь сейчас, и вообще о всем вашем поведении за последний месяц. Зауэр покраснел. фроллинг я могу задать вам тот же вопрос. Что значит ваше поведение? Вы исполнили ваше обещание? Разве вы уже моя жена, а Штирнер уволен? На каком основании вы предъявляете права на свободу моих поступков?» «Никаких прав я не предъявляю. Я не отказываюсь от своих обещаний, хотя я не выполнил их» почему эльза смутилась в свою очередь почему она сама не знала здесь опять был провал в ее сознании, и она испытала знакомое уже ей неприятное ощущение утраты памяти ее мысль билась о невидимую преграду как муха о прозрачное стекло эльза опустила голову и молчала Азауэр пытливо рассматривал черты ее лица и ее фигуру и думал, удивляясь. И как только я мог любить ее. Ничего особенного. Таких красивых живых манекенов сколько угодно в любом магазине модного платья. Ее шея красива, но несколько длинна. Странно, что я не замечал этого раньше. А эти узкие плечи а родинка у левого глаза, она совсем не на месте. Эта родинка решительно портит ее. «Вы не отвечаете. Вам нечего сказать?» Наконец Эльза ответила. «Но ведь и вы не оставили службу. Почему?» Она попала в больное место Зауэра. Он действительно не ушел по непонятной для него самого причине. Месяц тому назад, как-то неожиданно для самого себя, Зауэр охладел к Эльзе и воспламенился любовью к Эмме. Временами он чувствовал тяжесть этого, как и других своих поступков. Такой разлад с самим собой выбивал его из колеи. Он испытывал как бы раздвоение личности, и это мучило его. Чтобы забыться, он начал кутить и вести рассеянный образ жизни. Но ему не хотелось признаться в том, что он сам себе не может ответить на вопрос, почему он не уходит из этого дома. Это раздражало его, и он повернул вопрос в другую сторону. — А, так вам хочется поскорее избавиться от меня? Теперь все понятно. Эльза с укором посмотрела на него вот вы опять будете оскорблять меня. Будьте совершенно покойны. Мы в достаточной степени измучили друг друга, и нам пора прекратить эту игру. Если хотите знать, я не ухожу отсюда, потому что люблю Эмму Фит. Да, люблю. И сегодня же сделаю ей предложение». Это объяснение казалось ему наиболее правдоподобным, хотя где-то в подсознании он и чувствовал, что обманывает себя. Разве не мог он идти вместе с Эммой? Эльза откинулась на спинку и только тихо сказала «Отто». Наступило молчание. В душе Зауэра шевельнулось что-то похожее на жалость, но тотчас промелькнула мысль «Лжет, притворяется, как всегда». И он стал говорить С раздражением. А чего же вы от меня ожидали? Не доставало, чтобы я согласился играть роль Чечезбея, как это водилось когда-то в Венеции. Официальный друг дома. От этой почетной должности отказываюсь. При вашем богатстве найдутся другие охотники, а меня, увольте. Эммофит с неба звезд не хватает, миллиардами не ворочает. Вся ее душа состоит из одной простенькой пружинки. Но эта девушка сумеет быть честной женой. Эльза не возражала, склоняя голову все ниже, как под ударами бича. Зауэр поднял портфель. Зауэр беден, но Зауэра нельзя купить за 50% прибавки к жалованию. Простите, меня ждут. И, преувеличенно любезно раскланившись, он вышел. Шаги его четко отдавались в огромном зале. Эльза сидела как пришибленная. Бой часов привел ее в себя. Она вздрогнула. Пять часов, как поздно. Сгущались зимние сумерки. Эльза вышла в зал и огляделась по сторонам. Случайно ее взгляд скользнул по роялю. Вдруг ей захотелось играть. Она подняла крышку инструмента, уселась и заиграла. Ей казалось, что еще никогда она не играла с такой охотой. Вдруг она вздрогнула. Прямо перед собой она увидела лицо Штирнера. Когда он вошел? Он стоял, прислонившись к роялю, и глядел на нее. Его лицо было бледнее обыкновенного, серьезно и печально. Тонкие губы нервно вздрагивали. Эльза вскрикнула и прекратила игру. «Играйте, прошу вас», — сказал он искренне и просто. Эльза, оправившись от испуга, продолжала. Он некоторое время внимательно слушал игру, а потом медленно и тихо стал говорить. «Как прекрасно вы играете!» «Это лебедь?» — лебедь Сенсанса. Говорят, лебедь поет перед смертью. Но лебеди живут долго, очень долго. И преждевременно умирают только смертельно раненые. Неужели и вы ранены? Кем? Разве стоит он того, чтобы из-за него умирать? — О ком вы говорите? — спросила Эльза, переставая играть и опуская руки на колени. «О нем? О Зауэре? Разве это секрет?» В Эльзе заговорила гордость женщины. «Господин Штирнер», — сухо сказала она, поднимаясь из-за рояля, «я вас прошу не вмешиваться в мои личные дела». «Да ведь это и мои личные дела, фройлен Эльза, ведь вы знаете, что я люблю вас, но вы знаете, что я не люблю вас». — В этом, увы, все несчастье мое и ваше. Да — Да-да, и ваше, хотя вы и не понимаете этого. — Как бы все было великолепно, если бы вы любили меня, если бы вы сами полюбили меня, — многозначительно сказал Штирнер. — А как же иначе можно полюбить? Штирнер не ответил. — Послушайте, Эльза, давайте поговорим серьезно. «В этом рационализированном зале негде даже присесть. Пройдемте в зимний сад. Прошу вас». Они уселись на той же скамье, на которой только что сидела Эльза. «Вы прошли тяжелую школу и знаете жизнь», — начал Штирнер. «Вы знаете, как трудно красивой бедной девушке честно заработать кусок хлеба. Теперь вы богаты. Но и богатство имеет свои неприятности». Для мужчины вы становитесь приманкой вдвойне. На красоту очень часто зарятся Дон Жуана и Лавиласы, на богатство — подлецы и проходимцы. Вы не гарантированы теперь, что ваш избранник будет любить вас, а не ваше богатство. Что ожидает вас тогда? С кончено. Вы одиноки. Посмотрите на вещи трезво. Почему бы мне и не стать вашим мужем? Вы не любите меня, но, говорят, наиболее счастливые браки те, где с ватом бывает не любовь, а разум. Вы можете полюбить меня позже, такие случаи нередки. И потом, у меня огромное дело, грандиозные планы, а ваше отношение ко мне связывает меня, не дает возможности развернуться во всю ширь, отдаться всецело работе. В последний раз говорю вам, «Решайте!» Эльза отрицательно покачала головой. «Нет-нет», — поспешно сказал Штирнер. «Не говорите мне сейчас ничего. Обдумайте все спокойно, взвесьте мое предложение и дайте мне ответ. Сегодня у нас четверг. В воскресенье вечером в шесть часов. Это последний срок». Поклонившись, Штирнер вышел. Часы гулко пробили. «Шесть».